Глава 14 В доме Дероша появилось счастье, воцарилась радость. Элиза оживилась, стала такой же бодрой и жизнерадостной, какой она была до злополучного путешествия стального тела в Денвер. Тупую тоску и угрызения совести, мучившие стальное тело, вытеснили из сердца пламенная привязанность к Элизе и радужные мечты о будущем счастье. Счастливая мать не могла наглядеться на сына, найденного после стольких лет горя и страдания. Дерош также радовался, глядя на сына атлета и видя вокруг себя бьющее ключом счастье. Калибри и Жако, окончательно перебравшиеся в особняк Дероша вместе со своим другом Леонеком, тоже чувствовали себя как нельзя лучше. Что, однако, не мешало им к общему веселью почти постоянно пикироваться. Госпожа Парник... и раньше навещавшая их довольно часто, на другой день после знаменательного дня пришла с обеими дочерьми и пробыла в гостях целый день, искренне радуясь счастью своих друзей. Оживилась даже всегда грустная и унылая Жанна, и на ее бледных щеках появилось что-то вроде румянца. Совершенно поправившийся Пенвен тоже принял приглашенный Дерошем участие в общей радости, и зашел с неотходившими от него ни на шаг рыбаками поздравить жениха и невесту. Пробыли они не более получаса, потому что им нужно было все время, не прерываясь, следить за графом Шембержо. Разговор, естественно, шел вокруг событий последних дней, то есть покушения на Пенвена, дерзкой попытки похитить Элизу в оживленном Париже среди бела дня, визита Дианы и его неожиданных последствий. Дерош торжественно объявил, что дела, которые задерживали его в Париже, идут отлично, скоро закончатся, и он надеется в самом ближайшем времени уехать из Франции. Он уже приступил к приготовлениям к отъезду и просил госпожу Парник сделать то же самое. Госпожа Парник долго не решалась принять условия Дероша относительно переезда в Америку. Но после продолжительного разговора с остальным телом, который был так искренне привязан к семье своего приемного отца, покойного капитана Парника, согласилась. Дерош рассчитывал, что полковник Шембержо будет немедленно арестован ввиду собранных против него неопровержимых улик. На сбор свидетельских показаний потребовалось бы дней 12. Словом, недели через две, передав дело честным и опытным адвокатам, можно было уже ехать домой в Америку. Так думал Дерош. Вдруг он получил телеграмму из Гавры. Полковник, Гаври, Диана тоже. Слежу. Сегодня пять часов отходим Нью-Йорк, пароходе Нормандия. Пенвен. Черт возьми, вскричал Дерош. Негодяй опять ускользнул от правосудия. Он подал телеграмму стальному телу. Ковбой пробежал ее глазами и спокойно сказал. Очень хорошо. Французское правосудие над ним бессильное. В таком случае мы будем судить его сами, своим судом. В Америке ему нас не миновать. Твоя правда, милый Марсель. Я сейчас же дам телеграмму своему нью-йоркскому агенту уайсто чтобы он встретил Нормандию и не спускал бы глаз ни с Дианы, ни с этого разбойника. А здесь нам больше делать нечего. Нам нужно как можно скорее быть в Нью-Йорке, чтобы на месте следить за всеми действиями наших врагов. «Сегодня же ночью мы отправимся в путь. Как же вы отправитесь? Следующий пароход отходит из Гавра только через неделю». «Я знаю, но нам необходимо спешить. Быть может, нам удастся сесть на какой-нибудь пароход с английского берега. В противном случае придется заказать экстренный. Каких бы денег это ни стоило». Через полчаса вся семья Дероша и прислуга были на ногах. Приготовления к отъезду протекали очень оживленно. Быстро уложив нехитрый багаж, Жако и Стальное Тело отправились к госпоже Парник и стали помогать ей укладываться. С помощью таких силачей, как Жако и Стальное Тело, через полтора часа весь багаж был уложен и отправлен на Северный вокзал. Тем временем Дерош отправился к своему банкиру, американцу, и поручил ему руководить хозяйственной стороной всех своих дел. К моменту отхода ночного поезда все было готово, и друзья, возбужденные торопливыми сборами, уселись в комфортабельном купе первого класса. Особенно радовалась отъезду из Парижа Жанна, где все напоминало ей о прежнем позоре. Впереди у нее была смутная надежда на лучшую жизнь. Очень радовались отъезду Калибри и ля -Нек. Калибри скучала о вольной жизни в прериях, а Леонеку хотелось увидеть краснокожих индейцев. По откачку поезда он уснул, мечтая о том, как он будет жить среди дикарей и поступит в ковбои.